Глава тридцать восьмая. Егор. Холод острыми льдинками впивается в позвоночник. Сердце шумно стучит в груди, выламывая ребра. На мне дорогой светло-серый костюм, голубая рубашка. Голова идет кругом отчасти, но я продолжаю сомневаться в происходящем. Сегодня день помолвки. Мы собрались вокруг огромного празднично сервированного стола в моем доме. Наблюдая за невестой, постукивающей неуверенно каблучками по дорогому паркету зала. Ее изящные на маникюренной пальчики поправляют салфетки. Нервничает, это понятно. Переживает, как ее примут в светском обществе. Я тоже немного волнуюсь, но в целом мне безразлично. Давно не интересуюсь чужим мнением. Волнует ли меня, как дорогие жены богатых друзей примут Ярославу, «Девушку без рода и племени, но с большими деньгами мужа. Ничуть. Уверен, что все полюбят ее с баблом». Горничная распахивает входную дверь. В проеме появляются первые гости. Отец и мать. Вместе с Ярой подходим к родителям. «Папа, добрый вечер». От отца, как обычно, пахнет деньгами и азартом. Мать морщит носик, когда Яра здоровается с ней. На невесте кремовое платье в пол, слегка облегающее стройную фигуру. Пышные волосы, собранные в высокую прическу, заколоты неприметными шпильками. На лице минимум косметики. Зеленые глаза радостно блестят при предчувствии праздника. На матери цветное платье, и рядом с молодостью и красотой Яры женственная красота матери немного меркнет. Видно, что Воронцова это не по нутру, жеманно ведет плечами. Отец жмет руку Яре и как-то странно приветствует. Ты азартная. К нам бесшумно приближаются двойняшки. На асе кремовое платье такого же тона, как у матери. Волосы уложены в такую же прическу. На шее настоящий бриллиантовый кулон. Моя дочь понимает толк в роскоши. На Васе светлые брючки и белая рубашка. Ася, дочь протягивает руку моей матери. Вы наша бабушка? У матери округляются глаза, и над нами сгущаются тучи. В воздухе висит угроза. Я расшикает на дочь, но уже слишком поздно. Нет, девочка, не совсем вежливо. Мама отстраняется, жмется ко мне. Я Алиса Игоревна, мама Егора. Ася опускает глаза в пол и демонстративно рассматривает рисунок на паркете. Понятно, обиделась. Что за характер такой у дочери, чуть что сразу губки закусывает. Мама и папа проходят бочком, как бы защищаясь мной от моих усыновленных детей. Что за люди такие не могут притвориться? Все-таки я их единственный любимый сын. А они уже не молодые глупые эгоисты, а взрослые люди — Должны как минимум уважать мой выбор. Рассаживаемся по диванам, нетерпеливо посматриваю на время. Гости опаздывают. Я позвал самых близких, рассчитывал на двадцать человек, а в итоге пришли двое. Удивлен тем, что друзья такие снобы не приняли мою невесту. А, похоже, никто больше не придет. Можем садиться, констатирую немного хриплым голосом. «Ну почему же?» — цедит отец — Я взял на себя смелость и позвал еще гостей. Эти точно придут. Я вытянулся в напряженную струну. Руки непроизвольно сложились в кулаки. Зачем? Кого? Хотелось выругаться матом, но присутствие детей остановило. Увидишь. Осторожно перевожу взгляд на невесту. На ней лица нет. Бледный, как полотно, зажимает рот ладонью. Я на минуту. Хрупкая женская фигурка опрометью бросается в сторону дамской комнаты. «Перенервничала бедная моя девочка. Как же хочется стереть эту неприятную ухмылку с физиономии отца! Изображает о из себя высокородного графа. Да кем он был бы, если бы дед Маленин не взял нашего прадеда в свой бизнес прорабом на стройку? А тот оказался ушлым верным рабом. Вот и взлетел до строительных небес». «Воды, пожалуйста», — простонала Яра, вернувшись через пять минут. «Тебе нехорошо?» — шепчу я ей на ушко. «В норме. В дверь звонят». «Сиди», — приказываю ласково, «один иду встречать незваных гостей». Дверь распахивается. В шоке обвожу застывшим взглядом прибывших женщин. Оборачиваюсь на отца. Такой подлости не ожидал даже от него». Гости протягивают цветы, коробки с подарками, раздеваются в прихожей. Щебечут, как две самые лучшие подруги, проходят в зал. Что за... Как и где они могли познакомиться, когда спелись за моей спиной? Удобно устраиваемся за столом прямо напротив гостей. Стараюсь не смотреть в сторону бывших. Мое внимание подчеркнуто адресовано моей женщине. «Ты нас представишь?» — настаивает крашеная шатенка в валом платье. «Господи, не видел эту ведьму семь лет!» «Неприятно покалывает под ложечкой, едва вспоминая, сколько зла я от нее получил, и сколько денег она с меня сняла после развода!» «Моя невеста Ярослава Соколова!» «Марго, вторая жена!» — гордо заявляет женщина, осматривая с огромным интересом мою русалку. «От меня не ускользает, как вздрагивает Яра, и с грохотом роняет на пол ложку». «Мы с Ярославой уже знакомы», — нагло заявляет Инга. «Недавно встречались на празднике при очень пикантных обстоятельствах. Ногти невесты вцепляются в шелковую ткань скатерти. Да что такое происходит с Ярой? Она абсолютно выбита из колеи, будто попала в Валер с крокодилами». Нельзя же так пасовать перед сильными мира сего. Сердце учащает ритм. Может, зря я придумал эту помолвку. Хотел похвастаться семьей, а счастье, оно такое, любит тишину. И семья моя явно не готова к подобному приему. Шкуру толстую еще не нарастила. Бросаю забоченный взгляд на детей. Вася расслаблен. Зато Ася, как пружина, Не сводит синего пронзительного взгляда с матери. Чувствует все, что испытывает Ярослава. Сердце болит за обеих моих девочек. Хочу защитить их. Но знаю, что нельзя. Они должны учиться самостоятельно жить в этом новом хищном мире. Я лишь открыл им дверь».